Глава двенадцатая. Снимки разного качества, в тех или иных ракурсах, а лицо на них одно. Это и есть Жан? спросил Архаров. Он самый, ответил Клюев и скривился от боли. На в и с к е у него вздулась шишка. Хорошо, если гематома только внешняя. Плохо, если она во внутрь ушла. В больницу ему нужно, и чем скорее, тем лучше. Ты его искал? Искал и нашел. Сами видите, чем это закончилось. Как же так? Да так. Здоровый волчино матерый и ствол у него был. Хорошо, если тот самый ствол. Какой тот самый? Не понял Клюев. Варков при тебе заходил. Архаров кивком показал на дверь своего кабинета. На п у л е в о е ранение звал. Вот вот. Жантовый в больницу приходил, спрашивал, не поступал ли кто с полевым ранением. Похоже, он и стрелял. Наверняка тот самый герой. Ладно, поехали. Архаров резко поднялся с кресла и стремительно шагнул к двери. Клюев повторил его движение, но скривился от боли, сбавил темп и спросил: "Куда? В больницу? Пусть Вишнев на этого жана глянет". Они вышли из управления. Архаров кивнул Вадиму на свою машину, сел за руль, вставил ключ, замок зажигания, но заводить двигатель не стал. Так погоди. Ты Жана у его дома застал, значит, к нему ехал. Адрес давай. Улица Первомайская, дом 27, четвертый подъезд. Вадим замолчал. А квартира? Номер квартиры не знаю, не успел выяснить. Думал по соседям пройтись, поспрашивать, да не вышло. Ничего, найдем утырка. Здесь побудь. Архаров покинул машину, поднялся в кабинет оперативников, где из всех его подчиненных находился только капитан Бойков. Он велел ему ехать на улицу Первомайскую, найти квартиру Жана и действовать по обстоятельствам. Дверь надо бы вскрыть, Брагина вызвать, пальчики снять, проговорил майор. В гараже Брагин, как ни старался, отпечатки пальцев снять не мог. Может, на гильзе что-то было, но в этом случае без специальной экспертизы не обойтись, поскольку жировые выделения. имеет свойство подгорать при выстреле, а вот своей квартире Жан вне всякого сомнения наследил. Если он связан с криминалом и сидел, то установить его личность по пальчикам не составит никакого труда. Архаров вернулся в машину, Клюев медленно повернул голову, за тумане н а г л я н у л на него. Я смотрю, т е б я совсем развезло. Ничего бывает и хуже. Говорил тебе отец. Иди в адвокаты. Выезжая со двора, сказал Егор, кто бы его вытягивал, если бы я с ним работал, мы бы вытащили. Архаров пожал плечами и добавил: Наверное. Не пойди тогда Вадим, в а д и в х р у с т а л ь н ы е ключи, не всполошилась бы преступница, не позвонила бы Чиркиной, та до сих пор отказывал бы клю е в у старшему в любви. Денис Викторович так и остался бы главным и единственным подозреваемым. Если там Жан замешан, то все серьезно. Вадим с трудом ворочал языком. Он волчина матерый. Девушка с ним была красивая, стройная, длинноногая. Думаешь, она могла на Платонова напасть? Голова у меня чугунная, не могу думать. Возможно, Жан все сделал. А эта девчонка потом пришла, следы замела. Ты ее в лицо запомнил? Перед глазами стоит. Вадим болезненно усмехнулся. ф о т о о б о т составлю раз-два. Я запись презентации смотрел. Там все отметились, кто в с о л о м е танцевал, а этой не было. Вадим говорил все тише. Архаров понимал его с трудом. Да и не могла на с р е д и этого разврата. Может и с Жаном? Она случайно. Вадим продолжал говорить, но Архаров его уже не слышал. Лейтенант беззвучно шевелил губами, веки его тяжелели, глаза закрывались. Егор открыл окно. Выставил на крышу мигалку, включил ее и утопил в пол педаль газа. Клюев потерял сознание. Себе он пришел, когда санитары укладывали его на каталку, и что-то я не понял. Он попытался подняться, но Архаров удержал его и заявил: "Переходишь на больничный режим, Клюев. Это приказ". Игорь выразительно глянул на молодого врача, который руководил процессом. т о т п о н и м а ю щ и й о улыбнулся, кивнул и проговорил: «Приказ понял, товарищ майор. Все будет в порядке». Вадима увезли в одно отделение, а е г о р отправился в другое. Елену Евгеньевну он нашел в о р д и н а т о р с к о й спросил у нее, как чувствует себя Вишнев. Да ничего, п о ж и л Телефон все просит, позвонить, говорит, нужно. Надо бы дать ему аппараты послушать, о чем он говорить будет. з а м я т о г о кивнула. нежно прикоснулась к его руке и сказала: "Свой телефон дам". Она зашла в палату к Вишневу, а е г о р остался в коридоре. м и н у т ы через три доктор ш а в е р н у л а с ь Дверь за собой е л е н а е в г е н ь е в н а прикрыла неплотно, оставила небольшую щель. Еще минута через три в палате заговорил бизнесмен: "Бадригурамович, это я, Вишнев. Тут возникли проблемы. На меня наехали, отобрали все деньги". Хотели убить, стреляли. Бадригурамович, Алло, Бадригурамович. Судя по стервозному, жутко недовольному тону в и ш н е в а его собеседник бросил трубку. Он снова набрал номер. Но «Ну как же так, Бадригурамович? Черт! Его, наверное, снова послали далеко. В третий раз набирать номер он не стал. Когда Архаров зашел в палату, бизнесмен собирался швырнуть телефон в стену. Он уже размахнулся, чтобы это сделать. Зачем же вы так, Геннадий Георгиевич? е г о р ь осуждающе покачал головой. Телефон чужой, а вы разбить его хотите? Нет, не разбить. в и ш н е в положил телефон на одеяло возле себя. Телефон дорогой, а денег у вас, я так понимаю, больше нет. Это верно? Кто вам такое сказал? в и ш н е в схватил телефон, открыл список входящих звонков. Но Архаров отобрал у него мобильник и осведомился: телефон Бадригурамовича хотели стереть. Какого Бадригурамовича? Вишнев смотрел на него, пребывая в состоянии близком к паническому. Так мы сейчас это узнаем. Архаров приготовился набрать номер. Не надо! Это был самый настоящий крик души. Кто такой Бадригурамович? Я не могу вам этого сказать. Я сам узнаю и позвоню ему. И справки на виду. Если вы ему позвоните, то он меня убьет. в и ш н е в закрыл глаза и наложил на них ладонь. Он готов был расплакаться от досады. Может, и не п о з в о н ю Если сам расскажешь, Архаров перешел на ты. Вор в законе, кличка Гаванец. Он твоя крыша? Да вроде того. Жан т е б я ограбил, ты позвонил Гаванцу и был послан по адресу. Я правильно понял? спросил Егор. Вишнев распахнул глаза, резко повернул голову к майору. Да сам вижу, что правильно. Архаров усмехнулся. Вы знаете про Жана? Он в тебя стрелял. Да он. Зачем? Ну, он собирался тебя убить и похоронить в своем гараже. Яму вырыл ты сам. Нет, яму вырыл он. Ему нужны были мои деньги. Он их искал и нашел, а потом вернулся за мной, привез в гараж. Кто такой Жан? Это страшный человек. Он давно за мной охотился. Я попросил гаванса помочь. Тот поговорил с Антипом. Я думал, что все улажено, но Жан опять появился. Кто такой Антип? Антип, спохватился Вишнев, разве я говорил про него? Сказал, только что. Жан работает на Антипа. в и ш н е в замолчал, не желая продолжать. Геннадий Георьевич, давай я не буду тянуть из тебя слово за словом. Архаров поморщился. Куда лучше будет, если ты расскажешь мне эту историю во всех подробностях, а там я уже подумаю, ставить твою палату на охрану или нет. Если ты выложишь мне все на чистоту, я тебе помогу. Если нет, выкручивайся сам. Только я думаю, что ты не выживешь. Жан уже спрашивал про тебя. Он знает, что ты здесь. Мы пытались его задержать, но не смогли. Ты прав, он очень страшный человек. Если мы тебе не поможем, то Жан тебя добьет. Хорошо, я расскажу. Пролепетал Вишнев. Я весь внимание, сказал Архаров, усаживаясь поудобней. Вишнева нужно было брать под охрану в любом случае. Если Жан действительно собирается добить свою жертву, то здесь его придется брать. Но в и ш н е в у про засаду говорить совсем не обязательно. Сначала пусть откроет душу. Брагин уже заканчивал работу, когда Архаров прибыл на место. Олег Бойков занимался расследованиями квартирных краж, а потому в совершенстве владел всеми секретами этого ремесла. Дверь он скрыл отмычками, выламывать ее не пришлось. Брагин уже снял пальчики, а Бойков установил личность их владельца. к и с е л и н Иван Алексеевич, восемьдесят шестого года рождения, доложил он. В ноль восьмом году был осужден за грабеж, отсидел все четыре года. В личном деле указана кличка Кисель. Возможно, перекрестили его, назвали Жаном. Данный пантипу по нужно поднять. Возможно, прежде он тоже как-то иначе п р о з ы в а л с я Кто такой? Да я бы и сам хотел узнать, что это за фрукт. В голос Архарова звякнула металлическая нотка. Он у нас под носом живет, вылит н о м поселке под Белоковском, а мы ни слухом ни духом. Да мало ли кто у нас живет, ютятся здесь, гадят там. В Москве у него интересы, а поселился у нас. Жанки сель работает на него, здесь в б е л о к о в с к е и живет. Жил был. Пока под себя не нагадил, нагадил на восемьсот тысяч долларов. Ничего себе! С этими деньгами он и ушел, и с деньгами, и с вещами, и с девушкой. Да пальчики ее сняли, только пробить не смогли. Не проходит она по учету. Ничего установим, а найдем? б у д ь у меня восемьсот тысяч зеленых, я бы так спрятался. Бойков мечтательно вознес глаза к потолку. Зарелся бы где-нибудь в теплых краях и ничего бы не делал. Поели теперь можно и поспать. Эта зима на тебя действует, спячку клонит. Больше спи, витамины принимай. Не получается спать больше, тогда спи глубже. Архаров усмехнулся и хлопнул подчиненного по плечу. Он и сам с великим бы удовольствием з а р ы л с я бы сейчас в горячий песок тропического острова. Да кто ж его туда пустит? И на какие шиши ему ехать в жаркие тропические страны? Впрочем, у него был вариант. Он мог прямо сейчас отправиться на Дальний Восток, глянуть на библейского и р о д а посмотреть, как мифическая с о л о м е я трясет перед ним животом. В ночном клубе кафе Шантан скоро станет жарко. Только дойдет ли до него очередь? Может, Варвара сейчас дома, и за н е й не нужно будет ехать в Москву? Эротический театр Левона м и н а с ь я н а пользовался немалой популярностью. Об этом можно было судить по стоимости входного билета — десять тысяч рублей для Егора деньги серьезные. е м у вовсе не хотелось расставаться с ними. А у Байкова семья — он еле концы с концами сводит — для него десять штук целое состояние. А выступление началось, и так просто в клуб уже не попасть. Во всяком случае, служебное удостоверение не произвело на в ы ш и балу никакого впечатления. Управление внутренних дел по городскому округу Белоковска, прочитал он, начальник отделения уголовного розыска. И что? У нас Москва майор, если ты не знаешь. Мимо прошел парень развязного вида в брендовой упаковке. Он даже билет не показал, а охранник почтительно поосторонился. А ему можно? спросил Байков, подмигнув Архарову. Ему можно? У него абонемент, ответил охранник. Это сейчас так называется. Осведомился Байков. Что называется наркота? Если ее в клубе сбываешь, то можешь не платить. Какую наркоту? А сейчас узнаем. Байков достал из кармана телефон, набрал номер. Привет наркоманам от уголовников. Здорово, Костя. Ты сейчас на дежурстве? Отлично. Тут наркота в одном клубе со всей дури гуляет. Надо бы ферверк запустить, чтобы веселее было. Маски-шоу организовать? Не вопрос, говоришь. Вот и славно. Записывай адрес. Олег выразительно посмотрел на охранника. Да нет, у нас никакой наркоты, пробубнил тот. В это. Проходите, если надо. Мы не надолго. б о й к о в сунул телефон в карман и двинулся на охранника. п а р е н е н здоровый, мощный. Из Сирии, кто не спрятался, я не виноват. Вышибало не успел подвинуться, поэтому сильный удар в плечо столкнул его в сторону. Архаров мог врезать охраннику с другой стороны, габариты и масса позволяли. Но кто, если не он, должен подавать подчиненным пример вежливого обращения с гражданами? Впрочем, Вышибало не п о н а д е я л с я на его служебную сознательность и предусмотрительно сдвинулся в сторону. Уступая дорогу, Левон а т и г р а н о в и ч а они нашли за кулисами. Он стоял перед танцовщицей, готовый к выходу, и чуть ли не умоляюще смотрел на нее. На сцене уже шло д е й с т в о играла музыка. Надя, ты должна прыгнуть выше головы. Сделаешь, будет все. Не сумеешь, не получишь ничего. Надя, это твой шанс. Девушка подавленно улыбнулась, обещающе кивнула. г л у б о к о вздохнула. И н а п р а в и л а с ь к сцене. Художественный руководитель напряженно смотрел ей вслед, закусив нижнюю губу. Когда она скрылась за портьерой, он о с е и и л ее крестным знаменем. Мы вам не помешаем, Левон Тигранович, спросил Архаров. А это вы? Худрук заметил его, узнал, но тут же перестал видеть. У вас такой вид, будто вы атомную электростанцию запускаете, с усмешкой проговорил Байков. Атомная электростанция рвануть может. Мне как раз это и нужно. А такая вот соломея разве так грохнет? А это была соломея, да, на самая. Я не думаю, что эта девица сможет свести Ирода с ума. Варвара запросто. Ольга без проблем. А эта куколка. Миносян обреченно махнул рукой в сторону сцены. Даже смотреть боюсь. А Варвара где? Все, уволилась. Сама? Да, подъехала сегодня. Все говорит, не хочу больше, надоело. Давно мол собиралась уйти, а сейчас наконец-то решилась. Давно хотела, значит, задумался Архаров. Вот и я думаю, зачем ей о л ь г у нужно было устранять? Левон Тигранович правильно прочитал удивление в его глазах. А вы так думали? Да, думал и даже ей сказал. А она что? Рассмеялась, сказала. что если бы я захотел ее подвинуть, то она убила бы меня, а не Ольгу. Как именно она убила бы вас? У нее есть п о к р о в и т е л и в криминальном мире. Жан? Нет, Жан для этого мелкая сошка. Да и расстались они. У нее другой мужчина появился. Кто? Он не представлялся, но я его видел. Жан вместе со своим боссом к нам приходил. С ними еще двое были. Один раз. За Варварой приезжал. Я так понял, у них там очень серьезно, иначе она не уволилась бы. Он что, замуж ее зовет? Может быть. Где сейчас Варвара? С этим типом живет? Где? Я откуда знаю? Я в личную жизнь своих актеров стараюсь не лезть. Телефон Варвары Архаров спрашивать не стал. Он знал ее номер, но девушка не отвечала на звонки и дома ее не было. Майору пришлось ехать в Москву. Здесь ее нет, а Егор рассчитывал через нее выйти на Жана. Мало ли, вдруг она знала н е д о с т у п н ы й для других адресок, по которым он мог скрываться. Архаров задал еще несколько вопросов, и они с Олегом покинули клуб. Время позднее, пора в обратный путь. Думаешь, эта Варвара с Антипом живет? – спросил Бойков. Машина медленно ползла в потоке, с трудом переваливающим. Через МКАД в сторону области, а до к о л ь ц е в о й еще не близко. Пробки, проклятие Москвы. А еще снег повалил, густой, хлесткий. Через час другой дороги занесет напрочь, тогда без с н е г о уборщиков не проехать. А если она вместе с Жаном сейчас бегает? Он же с какой-то девчонкой уехал. А кто она такая? Может, он с ней не живет, или ухитряется с обеими? А восемьсот тысяч деньги большие, там хватит на всех. И цены бы хватило на всех, сказал Байков. Только Варвара так не думала, поэтому Ольга Платонова сейчас в больнице, а эта девчонка совсем может исчезнуть. Разберемся. Только вряд ли Варвара теперь с Жаном. Если она убегать с ним собралась, то зачем ей вольняться, приезжать, говорить? Не пришла бы и все. Если она не с Жаном. То с Антипом, на него надо выходить. в ы й д е м никуда от нас Жан не денется. Архаров кивнул. Это дело Платоновой, можно было спустить на тормозах и на Вершнева с его деньгами махнуть рукой, но вот Жана они будут искать до упора. Это сволочь посмела поднять руку на сотрудника полиции. Найти его и взять дело чести.